Глава сорок вторая. Тяжелые чемоданы выгрузила у входа в здание офиса и вздохнула. И оставить-то их негде. Придется тащить их на наш этаж и ставить куда-то в шкаф до вечера. А вечером тащить обратно. Снова в такси, чтобы добраться до нашего временного пристанища. Куда ехать, понятия не имела. Видимо, в отель. На какое-то время нас могла бы приютить Люба но она уже как год продала квартиру и уехала поближе к внукам и даже правнукам. Придется, видимо, пока жить в отеле или найти квартиру с оплатой посуточно. А потом нужно найти жилье в съем поближе к центру. Скоро придет зарплата. Мне должно хватить на залог для аренды съемной квартиры. Разберусь. Выживу. Выстаю. Не впервой. «Кристина?» — окликнул меня архип, и я вздрогнула от неожиданности и остановилась на тротуаре. Он подошел ближе и остановился напротив. Чемоданы. Он тоже только что прибыл к офису и увидел меня, идущую с чемоданами. «Как видишь», — ответила я. «Ты ушла от него?» — спросил он, внимательно вглядываясь в меня. «Ушла. Если бы». Меня позорно выставили вон. Но Никиту я не винила. Если бы он поступил иначе с той, которая ему, по сути, в лицо плюнула за все то хорошее, что он сделал для нее, я бы его просто не поняла. Я виновата во всем сама. Я допустила эту близость, прекрасно понимая, чем это кончится, и что это разрушит мой брак. В эту ночь своими действиями я сама подписала согласие на развод и сняла с него всю ответственность за мое будущее. Свои проблемы отныне мне предстоит снова решать самой. Несмотря ни на что, на Никиту я зла не держала. Наоборот, надеялась, что когда-нибудь он простит мне мои слабости и грехи и еще будет обязательно счастлив и любим. Я совершила ошибку гораздо раньше, когда вышла за него замуж. Я крала его время, но оказалась неспособна сделать его счастливым. Теперь я освобождаю место возле него и буду молиться, чтобы небесла послали ему хорошую девушку, лучше меня, мудрее, со свободным сердцем и душой, которые способны будут залечить все его раны». «Но ты же этого добивался, да?» — усмехнулась я. «Вся эта командировка ведь и была спланирована ради этого?» «Нет», — покачал головой Архип. «Не вся. Командировка нужна была». «А тебя я просто захотел взять с собой». «Понятно, для чего», — смотрела я на него. «Надеюсь, тебе все понравилось?» «Кайфанул?» «Я тоже. Только мне теперь идти некуда. Вместе с сыном. Возьмете меня с Динкой к себе жить?» Архип поджал губы. «Что, не нравится слушать о ней? Но куда же мы, милые ее теперь денем из нашей жизни?» «Или ты не готов нести ответственность за свои поступки, Архип?» Спросила я прямо. «Что ж, я так и знала. Ничего, я справлюсь». Я пошла снова вперед, таща за собой два чемодана со своей жизнью. «Дай сюда», — попытался он отнять мою ношу. «Давай, — говорю. Не надо. Я сама». «Отдай», — сказал, — настоял он и просто отобрал у меня чемоданы, и сам понёс их ко входу в офис. Пришлось семенить с ним рядом и пойти следом. «Справится она сама. Не гони коней, разберёмся. Я готов брать ответственность на себя». «Правда? И даже разведёшься?» усмехнулась я, когда мы оказались в лифте друг напротив друга. На самом деле я этого не хотела. Мысль, что я оставлю ребёнка без отца по своей вине, мне не давала покоя. Пусть уезжает к ней. Не надо никакого развода. А у меня есть семья. Костик. Об этом мы поговорим чуть позже, ответил Ветров. Ты прекрасно знаешь наши законы. До года ребенка я не получу развод, если Дина не даст на это согласие. Ну, конечно, знаю. И поэтому даже не тешила себя надеждой, что Ветров вернется ко мне. Уверена. Он улетит домой завтра и забудет обо всем. Выберет ребенка. И будет прав. «С твоим жильем я разберусь», — сказал он, когда мы уже шли по коридору. «Но все после работы. Сейчас очень много дел. Я решу это в течение дня». «А меня ты спросил?» — поинтересовалась я. «О чем?» — не понял он. Архип остановился возле моего стола после того, как чемоданы оказались втиснуты в шкаф. «Не хочешь ли ты с ребенком переночевать в саду нашей компании?» «Нет, не спросил. Я умный мальчик и сам догадался, что не хочешь». «Хочу ли я, чтобы ты помогал?» «Хочешь», — заявил он твердым голосом. «Это теперь моя зона ответственности. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе и собственному сыну таскаться с чемоданами по городу?» «У тебя появилось две жены?» — уколола я его. «Или я останусь в статусе твоей любовницы?» «Две жены иметь мне не разрешает наш закон», — ответил он и скрылся в кабинете. «Перебирайся в Эмираты», — кинула я ему вслед. «Там можно больше». Сама не могла понять, от чего так киплю внутри. В конце концов, Архип прав. Он послужил катализатором развала моего брака и, как следствие, того, что я лишилась дома. Но я не хотела, чтобы он принимал участие в моей судьбе и что-то дальше продолжало нас связывать. Только я понимала, что все давно вышло из-под контроля и своей жизнью я больше не управляю. Как минимум после развода с Никитой Архип может захотеть заниматься Костей. Да и идти мне особо некуда было. И куда он меня повезет? Сам снимет нам квартиру, что ли? Интересно, что сказала бы на это его беременная жена. Однако время не стояло на месте. Шел рабочий день. И нужно было решать текущие вопросы компании. Мне пришлось взять себя в руки и сосредоточиться на задачах. Вскоре в офисе появился и Никита. Он остановился возле моего стола и окинул меня хмурым взглядом. «Ты отвез Костика?» — спросила я, чувствуя себя под его тяжелым взором, очень неуютно. «Да», — ответил он как-то странно. «С Никитой тоже творилось что-то неладное, и после вчерашнего нашего разговора это вовсе не удивительно». «Ветров пришел?» «Да, у себя», — ответила я, вглядываясь в него. «Надеюсь, Никита будет вести себя достойно. Мы все-таки на работе находимся». «Не хотелось бы» чтобы весь офис оказался в курсе нашего скандала на троих. «Очень хорошо», — сказал Никита и направился в их светровом кабинет. Но едва он вошел туда, у меня внутри все похолодело. Из-за закрытой двери послышалась сначала какая-то возня, мат и ругань, а затем глухой звук ударов. «Нравится тебе чужих жен иметь? Получи тогда, тварь, я тебя убью, сука!»